Книга вторая. Фабрицио колонны. Когда набор солдат завершен, необходимо их вооружить. Для этого надо знать, какое оружие употребляли древние и выбрать самые лучшие. Римская пехота делилась на тяжеловооруженную и легкую, называвшуюся вилитами. Под этим словом разумелись все пехотинцы, вооруженные прощами, луками и дротиками. Для защиты большая часть их носила шлем и круглый щит на руке. Сражались они впереди и в некотором отдалении от тяжелой пехоты, вооружение которой состояло из шлема, прикрывавшего голову до плеч, лад, защищавших тело до колен, наручников, поножей и щита длиной в два локтя и шириной в локоть, окованного сверху и снизу железным обручем для лучшей защиты от ударов и для предохранения при трении его о землю. Локоть. Приблизительно 50 сантиметров. Для нападения служил меч длиной в полтора локтя, который воины носили у левого бока, и кинжал, прикреплявшийся к правому. В руке они держали метательные копья, называвшиеся пилум, которые они пускали в неприятеля при начале боя. Таково было римское оружие, и с ним они завоевали мир». Правда, некоторые древние писатели приписывают римлянам, кроме названного оружия, еще другое. Именно длинную пику, похожую на рогатину. Но я не понимаю, как может воин, державший в руке щит, действовать еще тяжелой пикой. Метать ее обеими руками нельзя, потому что этому мешает щит. А если бросать ее одной рукой, ничего не выйдет, потому что пика слишком тяжела». Кроме того, при сражении в сомкнутом строю пика бесполезна, так как только солдаты первой шеренги располагают достаточным пространством, чтобы развернуться как следует. Бойцы, стоящие в следующих шеренгах, сделать этого не могут, ибо свойство боя, как я покажу это дальше, требует непрерывного смыкания рядов. Это тоже неудобство, но все же несравненно меньшее, чем разомкнутый строй, представляющий явную опасность. Поэтому всякое оружие длиннее двух локтей в сомкнутом строю бесполезно. Если вы вооружены пикой и хотите метать ее обеими руками, то даже допуская, что щит этому не мешает, вы не можете ударить ею врага, вступившего с вами в рукопашную схватку. Если вы берете пику одной рукой, чтобы в то же время прикрываться щитом, вы можете держать ее только перевес, и тогда она наполовину торчит назад, и солдат рядов, следующих за вашим, не дадут вам ею работать. Вернее всего, что у римлян или совсем не было этих пик, или они ими почти не пользовались. Прочтите в истории Тита Ливии описание знаменитых сражений, и вы увидите, что о пиках он упоминает только в самых редких случаях, но постоянно говорит о том, как солдаты, бросив свои дротики, хватались за мечи. Поэтому оставим эти пики в стороне, и, говоря о римлянах, будем считать меч орудием нападения, а щит и прочее вооружения орудиями защиты. Греки для обороны вооружались не так тяжело, как римляне, а при нападении полагались больше на копья, чем на мечи, особенно македонская фаланга, копья которой, так называемые сарисы, были в десять локтей длиной и позволяли ей прорывать неприятельские ряды, смыкая в то же время свой строй. Некоторые писатели упоминают еще о щитах у македонин, но по причинам, о которых уже сказано, я не могу понять, как они могли действовать с сарисами и в то же время пользоваться щитом. Наконец, в описаниях борьбы между Павлом Эмилием и македонским царем Персеем, насколько я помню, ничего не говорится о щитах, а только о сарисах и о том, с каким трудом далась победа римским легионам. Все это наводит меня на мысль, что македонская фаланга ничем не отличалась от современной бригады швейцарцев, вся сила и мощь которой заключается именно в пиках. Шлемы римской пехоты были украшены перьями, придававшими войску величественный вид, прекрасный для друзей и грозный для врагов. Конница в древнейшие времена Рима носила только круглый щит и шлем, другого оборонительного оружия не было. Для нападения служили меч и длинная тонкая пика с одним только передним железным наконечником. С таким оружием всадник не мог прикрываться щитом, а в схватке пики ломались, и бойцы оставались безоружными и беззащитными. Со временем для конницы установилось то же вооружение, что и для пехоты, но только щиты у них были четырехугольные и меньше, чем у пехотинцев. А пики толще и окованы железом с обоих концов, так что когда одно острие ломалось, другой конец еще годился. С этим оружием, пехотным и конным, римляне завоевали весь мир, и по очевидным плодам их походов можно с полной вероятностью предположить, что лучше снаряженных войск не было никогда. Об этом часто свидетельствуют в своей истории тит Ливий, который при сравнении римских войск с неприятельскими выражается так. Но римляне своей доблестью, совершенством оружия и воинской дисциплиной были сильнее. По этой причине я больше говорил о вооружении победителей, чем побежденных. Теперь я хотел бы сказать о вооружении наших современных войск. Для обороны пехоте даются железные латы, а для нападения — копье длиной в 9 локтей, называемое пикой. У бока прикреплен меч с концом более закругленным, чем острым. Таково обычное вооружение нынешней пехоты. Только у немногих есть латы, защищающие спину и руки. У этих частей вместо пик имеются алебарды, то есть древко длиной в три локтя с железным наконечником в форме секиры. В пехоте есть также фюзельеры. Огнем своего оружия они выполняют ту же задачу, что стрелки из лука и пращники древности. Вооружение это изобретено германскими народами, особенно швейцарцами. Они бедны, но дорожат своей свободой и потому, как прежде, так и теперь, вынуждены защищаться от властолюбия германских князей, которым богатство дает возможность держать конницу, что для швейцарцев при их бедности недоступно. Необходимость защищаться пешими против конных противников заставила их обратиться к военным учреждениям древних и к оружию, которое защищало бы их от бешеного натиска конницы. Та же необходимость заставила их вновь вернуться к древнему боевому строю, вне которого, как правильно говорят некоторые писатели, пехота совершенно бесполезна. По этой же причине они вооружились пиками, то есть оружием, которое лучше всего подходит не только для того, чтобы выдержать нападение конницы, но и для того, чтобы ее победить. Сила этого оружия и этого строя преисполнила немцев такой отваги, что отряд в 15 или 20 тысяч германской пехоты не побоится напасть на любую конницу, и за последние 25 лет мы видели этому немало примеров. Пример их силы, основанной на этом оружии и на этом строе, был настолько убедителен, что после похода короля Карла в Италию все народы стали им подражать, в том числе и испанцы. Отсюда и пошла громкая военная слава испанских войск. Казимо, Какое оружие ставите вы выше, современное германское или древнеримское? Фабрицио. Несомненно, римское. Я объясню вам сейчас недостатки того и другого. Оружие немецких пехотинцев позволяет им остановить и победить конницу. Оно не обременяет их и этим облегчает движение в походе и построение в боевой порядок. Зато, с другой стороны, отсутствие оборонительного оружия делает пехоту беззащитной против ударов, наносимых как издали, так и в рукопашной схватке. Пехота — это бесполезно при осаде городов и во всякой битве, где противник оказывает настоящее сопротивление. Кроме того, римляне умели останавливать и побеждать конницу не хуже современных немцев. Защитное оружие делало их непроницаемыми для ударов издали и вблизи. Благодаря щитам они были сильнее в нападении и сами могли лучше его выдерживать. Наконец, в схватке они могли лучше действовать мечом, чем немцы пикой. К тому же, если у немцев и есть мечи, они без щита в таком бою бесполезны. Римляне могли с уверенностью идти на приступ городских стен, потому что солдаты были прикрыты латами и могли защищаться щитами. Поэтому единственным неудобством их вооружения была тяжесть щита, из-за которой трудно было его нести. Но это препятствие устранялось закаленностью воинов, приученных легко переносить усталость. Вы сами знаете, что люди, привыкшие к чему-нибудь, от этого уже не страдают. Заметьте, что пехотные части могут встретиться как с неприятельскими пехотинцами, так и с конницей. Они будут вполне бесполезны, если не смогут выдержать нападение конницы или, отбросив ее, испугаются пехоты, которая кажется лучше вооруженной или лучше построенной, чем они сами. Сравните теперь немецкую пехоту с римской, и вы увидите, что немцы, как мы уже говорили, способны разбить конницу, но положение их явно невыгодно в бою с пехотой, построенной так же, как они, но вооруженной по римскому образцу. Вам станет тогда ясным преимущество той и другой, и вы увидите, что римляне могут одолевать одинаково пехоту и конницу, а немцы — одну только конницу. Казима Я бы очень просил вас для большей ясности привести какой-нибудь определенный пример. Фабрицио. Вы найдете в нашей истории множество мест, из которых увидите, что римская пехота рассеивала бесчисленную конницу, но не найдете ни одного, где говорилось бы о поражении римлян, нанесенном им пехотой вследствие слабости их вооружения или превосходства его у врага. Ведь если бы вооружение было плохое... Обязательно произошло бы одно из двух. Или римляне встретили бы народ, вооруженный лучше, чем они сами, и завоевания их прекратились бы, или они переняли бы чужое оружие и отказались бы от своего. Так как ни того, ни другого не случилось, легко предположить, что способ вооружения войск в Риме был лучше, чем где бы то ни было. Этого никак нельзя сказать о германской пехоте, которую каждый раз постигали неудачи при встрече с пехотой, построенной так же, как и она, и равной ей по стоимости. Когда миланскому герцогу Филиппо Мария Висконти пришлось иметь дело с 18 тысячами швейцарцев, он послал против них своего полководца графа Карманьеву. Тот выступил шестью тысячами конницы и небольшим отрядом пехоты, и при встрече был с большим уроном отбит. Карманьола, как человек опытный, сейчас же понял тайну силы неприятельского оружия, его превосходство над конницей и слабости кавалерии перед таким построением пехоты. Он собрал свои войска, снова выступил против швейцарцев, веля своим всадникам спешиться при соприкосновении с врагами и в бою перебил их всех, так что уцелело только три тысячи, которые увидели, что помощи ждать неоткуда, побросали оружие и сдались. Казима. В чем же причина этого поражения? Фабрицу. Я вам только что объяснил ее, но сейчас повторю, так как она осталась для вас неясной. Я уже говорил, что немецкая пехота, которой почти нечем обороняться, вооружена для нападения пиками и мечами. С этим оружием она идет на неприятеля в своем обычном строю. Если у противника есть хорошее защитное оружие, как оно и было у успешных всадников-карманьолы, Он с мечом врывается в неприятельские ряды, и все дело только в том, чтобы подойти к швейцарцам вплотную. Если это удается, успех в бою обеспечен, потому что сама длина пики не позволяет немцу действовать ею против врага, схватившегося с ним в рукопашную. Приходится браться за меч, который, в свою очередь, бесполезен, потому что немец ничем не прикрыт, а противник его весь закован в броню. Таким образом, когда сравниваешь выгоды и невыгоды того и другого порядка, становится ясным, что солдат, не имеющий защитного вооружения, обречен, так как противнику, закованному в латы, нетрудно отбить первый натиск и отбросить пики солдат передней шеренги. Ведь войска все время приближаются друг к другу. Вы поймете это лучше, когда я объясню вам боевое построение». и при этом движения они неизбежно подходят так близко, что упираются грудь в грудь. Если кто-нибудь даже убит или опрокинут ударом пики, в строю остается еще столько народу, что этого вполне достаточно для победы. Вот вам объяснение резни, которую Карманьоло устроил швейцарцам с ничтожными потерями для себя. Казима. Все это так, но ведь солдаты-карманьолы были жандармы, которые хоть и сражались пешими, но были сплошь закованы в железо и поэтому одержали верх. Отсюда как будто следует, что можно добиться такого же успеха, если, соответственно, вооружить пехоту. Фабрицу Вы бы этого не думали, если бы вспомнили все, что я вам говорил о римском вооружении. Пехотинец, у которого голова защищена железным шлемом, грудь прикрыта латами и щитом, а руки и ноги охранены от ударов, может защититься от них и прорвать неприятельские ряды гораздо лучше, чем спешенный жандарм. Приведу свежий пример. Отряд испанской пехоты на Сицилии был отправлен на выручку Гонсальво, осажденного французами в Барлетте, и высадился на территории Королевства Неаполитанского. Навстречу ему выступил монсеньор Добинги со своими жандармами и около 4600 немецкой пехоты. В начале боя немцы пиками прорвали ряды испанской пехоты, но ловкие испанцы, прикрываясь небольшими щитами, смешались с немцами в рукопашном бою и разили их мечами. Последствием было почти полное истребление ланскнехтов и победы испанцев. Все знают, как погибали немцы по травеной. Причина была та же. Испанцы подошли к немецкой пехоте на расстоянии меча и уничтожили бы ее все, если бы немцев не спасла французская конница. Тем не менее, испанцы, сомкнув ряды, могли безопасно отступить. Поэтому я считаю, что хорошая пехота не только должна выдержать нападение конницы, но ей нечего бояться и неприятельской пехоты. Все это, как я не раз уже говорил, зависит от вооружения и от строя. Казима. «Скажите все же, как бы вы ее вооружили?» Фабрицио. «Я взял бы отчасти римское, отчасти германское оружие и вооружил бы половину пехоты по римскому, а другую по германскому образцу. Если бы из шести тысяч пехотинцев у меня было три тысячи с римскими щитами, две тысячи и тысячи фюзельеров, этого было бы достаточно». Я поместил бы пикинеров или в голове батальона, или с той стороны, откуда грозило бы нападение конницы. Солдаты со щитами и мечами стояли бы сзади, чтобы в нужную минуту поддержать копейщиков и решить исход боя. Как я покажу это дальше? Думаю, что пехота таким образом будет сильнее всякой другой. Казима. Нам ясно теперь все, что относится к пехоте. Но насчет конницы нам хотелось бы знать, предпочитаете ли вы для нее древние или современные вооружения. Фабрицу. Думаю, что благодаря седлу с лукой и стременами, которых раньше не знали, всадник в наше время крепче сидит на лошади, чем в древности. Вооружение его, по-моему, тоже лучше, так что выдержать натиск современного эскадрона, обрушивающегося на противника всей тяжестью, труднее, чем было остановить античную конницу. При всем том, я считаю, что не следует придавать конным войскам большее значение, чем это было в древности, потому что, как я уже говорил вам, они в наше время очень часто бывали позорно разбиты пехотой и всегда будут разбиты, когда встретятся с пехотой, вооруженной и построенной по образцу, о котором я вам рассказывал. Армянский царь Тигран выставил против римского войска под командованием Лукула 150 тысяч конницы. Причем многие так называемые катафракты были вооружены вроде наших жандармов. У римлян же при 25 тысячах пехоты не было даже 6 тысяч всадников, так что Тигран, увидав неприятельские войско, сказал: для посольства здесь все-таки много всадников. Однако, когда дело дошло до боя, Тигран был разбит. А историк сражения громит этих катафрактов, подчеркивая их полную бесполезность, потому что забрала сплошь закрывавшие лица, не позволяли им видеть врага и нанести ему удар. А тяжесть оружия не давала упавшему всаднику возможности встать и пустить в дело свою силу. Поэтому я нахожу, что народы и цари, предпочитающие конницу пехоте, всегда будут слабыми и обреченными, как мы это и видели в Италии наших дней, которую иноземцы могли разграбить, разорить и опустошить только потому, что она пренебрегала пешей милицией и вся ее военная сила состояла из конницы. Конница, конечно, нужна, но все же это не первая, а вторая основа войска. Она необходима и необычайно полезна для разведок, набегов и опустошения неприятельской страны, для внезапной тревоги и нападения на противника, который из-за этого должен всегда быть под ружьем, и для перерыва подвоза припасов. Когда же дело доходит до решительного полевого сражения, то есть до самого существа войны и цели, ради которой вообще создаются войска, конница годится больше для преследования разбитого противника, чем для других дел. и по своей силе, конечно, далеко отстает от пехоты. Казима. У меня есть все же двойное недоумение. Во-первых, я знаю, что парфяне во время войны действовали только конницей, и это не помешало им разделить мир с римлянами. Во-вторых, я прошу вас объяснить мне, каким образом пехота может поддержать кавалерию и откуда берется сила одной и слабость другой. Фабрицу. Я вам уже говорил или хотел сказать, что ваша беседа о военных делах ограничена пределами Европы. Поэтому я не обязан принимать во внимание, что привилось в Азии. Могу вам все же сказать, что боевой строй Парфян был совершенно противоположен римскому. Они сражались всегда на конях и в бою бросались на противника в рассыпную. Такой способ боя разнообразен и вполне случайен. Римляне, можно сказать, сражались почти сплошь пешими и сомкнутым строем. Оба войска одерживали верх попеременно, в зависимости от просторности или тесноты поля сражения. В последнем случае побеждали римляне в первом Парфяне, которым удавалось с таким войском многое сделать, принимая в расчет защищаемую местность, то есть бесконечные равнины, лежащие за тысячи миль от берега моря и пересеченные реками, отстоящими друг от друга на расстоянии двух или трех переходов. Городов в этой стране мало, население редкое. Таким образом, римское войско, тяжело вооруженное и медленно наступавшее походным порядком, могло продвигаться вперед только с большим риском, потому что противником его была легкая и быстрая конница, которая сегодня появлялась в одном месте, а завтра оказывалась уже в другом, на расстоянии 50 миль. Это и помогло Парфянам, обходясь с помощью одной только кавалерии, уничтожить войско Марка Краса и едва не погубить Марка Антония. Однако я уже сказал вам, что буду говорить сейчас только о войсках Европы. Поэтому я ограничусь сравнением установлений греков и римлян с современными немецкими. Вернемся теперь к другому вашему вопросу о том, какой строй или какие естественные причины создают превосходство пехоты над кавалерией. Скажу вам прежде всего, что конница не может действовать в любом месте подобно пехоте. Когда нужно менять строй, она отстает, потому что если при наступлении необходимо вдруг переменить направление, повернуться кругом, внезапно двинуться вперед после остановки или столь же внезапно остановиться, то, конечно, конные не могут исполнить это с такой же точностью, как пехотинцы. Если конница приведена в расстройство натиском неприятеля, то даже при неудаче нападения трудно восстановить в ней порядок. С пехоты это бывает крайне редко. Кроме того, часто бывает, что храброму всаднику попадается пугливая лошадь, а трус сидит на горячем коне. Это нарушает единство строя и приводит к беспорядку. Нет ничего удивительного в том, что небольшой отряд пехоты может выдержать любой конный налет. Лошадь — существо разумное, она чувствует опасность и неохотно на нее идет. Если вы сравните силы, устремляющие лошадь вперед и удерживающие ее на месте, то увидите, что сила задерживающая, несомненно, гораздо больше, потому что вперед ее бросает шпора, а останавливает ее копье и меч. Опыт древности и наших дней показывает одинаково, что даже горсть сплоченной пехоты может чувствовать себя спокойно, так как она для конницы непроницаема. Не ссылайтесь на стремительность движения, которое будто бы так горячит лошадь, что она готова смести всякое сопротивление и меньше боится пики, чем шпоры. На это я отвечу следующее. Как только лошадь замечает, что ей надо бежать прямо на выставленный против нее острия пик, она замедляет ход. А как только почувствует себя раненой, она или останавливается совсем, или, добежав до копий, сворачивает от них вправо или влево. Если вы хотите в этом убедиться, пустите лошадь бежать на стену, и вы увидите, что очень мало найдется таких лошадей, которые, повинуясь всаднику, прямо ударятся в эту стену. Когда Цезарю пришлось сражаться в Галии с гельветами, он спешился сам, велел спешить всю конницу и отвезти всех лошадей назад, считая их годными больше для бегства, чем для боя. Таковы естественные препятствия для конницы. Но помимо этого, начальник пехотного отряда должен всегда выбирать дорогу, представляющую для конницы наибольшие трудности, и ему всегда, кроме самых редких исключений, удается спастись, пользуясь свойствами местности. Если она холмиста, это одно уже ограждает тебя от всякого стремительного нападения. Если дорога идет по равнине, тебя почти всегда защитят засеянные поля или рощи. Всякий кустарник, всякий даже небольшой ров замедляет самый бешеный конный натиск, а любой виноградник или фруктовый сад останавливает его совершенно. То же, что было в походе, повторяется в бою, потому что стоит лошади наткнуться на какое-нибудь препятствие, и она сейчас же остывает. Об одном, во всяком случае, не надо забывать. Именно о примере римлян. Они так высоко ставили свой военный строй и были так уверены в силе своего оружия, что когда приходилось выбирать между пересеченной местностью, защищавшей их от конницы, но мешавшей им самим развернуться, и местностью более ровной, открытой для действий неприятельской конницы, но дающей свободу движений, они всегда выбирали второе. Итак, мы вооружили нашу пехоту по древним и новым образцам. Перейдем теперь к обучению и посмотрим, какие упражнения проделывала римская пехота до отправления ее на войну. Пехота может быть прекрасно подобрана, еще лучше вооружена, и все же ее необходимо самым тщательным образом обучать, так как без этого еще никогда не было хороших солдат. Обучение это распадается на три части. Прежде всего, это закаленность тела, приучение его к лишениям, развитие ловкости и проворства. Далее это владение оружием и, наконец, умение сохранять порядок в походе, бою и лагере. Таковы три главных дела всякого войска. Если оно на марше, на отдыхе и в бою сохраняет порядок, то даже при неудачном бое честь начальника будет спасена. Поэтому военное обучение тщательно предусматривалось законами и обычаями всех древних республик, не упустивших в этом смысле ничего. Они упражняли свою молодежь, чтобы развить в ней быстроту бега, ловкость прыжка, силу в метании дротика и в борьбе. Без этих трех качеств солдат почти немыслим, потому что быстрота ног помогает ему предупредить неприятеля и раньше его занять нужную местность, неожиданно для него напасть и преследовать его после поражения. Ловкость позволяет ему отбивать удары, перепрыгивать рвы и взбираться на валы. Сила дает ему возможность лучше нести оружие, бить врага и самому выдерживать его натиск. Чтобы лучше закалить тело, солдат прежде всего приучали носить большие тяжести. Это, безусловно, необходимо, ибо в трудных походах солдату, кроме оружия, часто приходится нести на себе многодневный запас продовольствия. И для непривычного такой труд был бы непосильным. Поэтому он не мог бы ни спастись от опасности, ни побеждать со славой. Обучение владению оружием производилось так. Юношам давали латы, вдвое тяжелее обыкновенных, а вместо меча они получали свинцовую палицу, по сравнению с ним более тяжелую. Каждый должен был вбить в землю кол высотой в три локтя и такой толщины, что никаким ударом нельзя было его сломать или опрокинуть. Юноши с их щитами и палецами упражнялись на этих колях, как на неприятелях. Они кололи их, направляя удар в голову, лицо, бедро или ногу, отскакивали назад, а затем бросались на них вновь. Это упражнение давало им необходимую сноровку в защите и нападении. А так как учебное оружие было страшно тяжелым, то настоящее казалось им потом совсем легким. Римляне учили своих солдат колоть, а не рубить, как потому, что такие удары более опасны и от них труднее защититься, так и потому, что воину легче при этом себя прикрывать, и он скорее готов к новому удару, чем при рубке. Не удивляйтесь, что древние обращали внимание на все эти подробности, потому что раз дело идет о бое, необычайно важно всякое, даже малое преимущество. «Я вам не сообщаю ничего нового, а только напоминаю слова военных писателей». Древние считали, что счастлива только та республика, которая располагает наибольшим числом людей, знающих военные дело, ибо не блеск драгоценных камней или золота, а только страх оружия подчиняет себе врагов. Все ошибки в других областях можно как-нибудь исправить, но ошибки на войне неисправимы, ибо караются немедленно. Наконец, искусство владения мечом рождает отвагу, так как никто не боится идти на дело, к которому он подготовлен. Поэтому древние требовали от своих граждан постоянных занятий военными упражнениями и заставляли их метать в кол дротики тяжелее настоящих. Это упражнение развивало меткость удара, укрепляло мышцы и силу рук. Они учили молодежь стрелять из лука, метать камни из пращи, назначали для каждого упражнения особых руководителей, и когда после этого люди отбирались в легионы, чтобы идти на войну, они уже были солдатами по духу. Оставалось только обучить их военному строю и умению сохранять его в походе и в сражении. Это достигалось легко, так как молодые солдаты смешивались с более опытными, уже служившими и знавшими, как сохраняется равновесие. Казима. Какие упражнения предписали бы вы своим солдатам? Фабрицу, Почти все, о которых мы говорили. Я бы заставил их бегать, бороться, прыгать, носить оружие тяжелее обыкновенного, стрелять из лука и самострела. я бы прибавил еще ружье. Оружие, как вы знаете, новое и, безусловно, необходимое. Я ввел бы эти упражнения для всей молодежи моей страны, но обратил бы особое внимание на отборных, которым суждено впоследствии воевать. Они упражнялись бы каждый свободный день. Затем я учил бы их плавать. Это весьма полезно, ибо не везде есть мосты или готовые суда для переправы через реки. Солдат, не умеющий плавать, лишается большого преимущества и по неволе упускает много удобных случаев. Римляне потому и установили военное обучение юношества на Марсовом поле, где рядом протекал Тибр. Молодым людям, уставшим от упражнений на суше, можно было освежиться в воде и, кстати, научиться плавать. Наконец, по примеру древних, я установил бы особые упражнения для конницы. Они необходимы, потому что важно не просто уметь ездить верхом, но ездить так, чтобы человек мог на лошади вполне владеть собой. Для этих упражнений пользовались деревянными лошадьми, на которых молодые люди должны были вскакивать в полном вооружении или безоружными, притом без всякой помощи из первого раза. В конце концов, люди достигали такого совершенства, что по знаку начальника вся кавалерия спешивалась в одно мгновение, а по другому знаку, с той же быстротой, опять была на коне. Все эти упражнения, пешей или конной, производились тогда вполне беспрепятственно, да и сейчас любая республика или любой князь могут вести их безо всяких затруднений, как показывает опыт некоторых городов Запада, сохранивших эти обычаи. Жители разделены там на несколько отрядов, названных по имени рода оружия, употребляемого именно войне. Пользуются они копьями, алебардами, луками, ружьями и называются поэтому копьеносцами, алебардьерами, лучниками и фюзельерами. Все жители обязаны заявить, в какой отряд они намерены записаться. но так как некоторые по старости или по другим причинам не годятся для войны, то из каждого отряда выделяются отборные части, так называемые «поклявшиеся», обязаны в свободные дни упражняться с избранным оружием. Власти отводят каждой части поле для учений, и все записанные в отряд, кроме поклявшихся, вносят необходимые деньги на расходы. «Все это могли бы делать и мы», Но наше легкомыслие вообще мешает всякому разумному решению. У древних, благодаря описанным мною упражнениям, была хорошая пехота, и только этим объясняется превосходство этих западных пехотинцев над нами. Древние обучали своих солдат или дома, как это делалось в республиках, или в лагерях, как делали императоры, по причинам, о которых я уже говорил. «Мы же не хотим обучаться дома и не можем делать это в лагере, ибо наши войска состоят из чужих подданных, и нельзя их заставить проходить какое-нибудь обучение, которого они не хотят». Привело же это к тому, что сначала исчезло обучение, а затем пошли общее расстройство военных сил, и теперь как королевство, так и республики, особенно итальянские, находятся в состоянии полного ничтожества. Возвращаясь к вашему разговору, я должен сказать, что привычка к военным упражнениям, закаленность, сила, быстрота и ловкость еще недостаточно, чтобы быть хорошим солдатом. Он должен знать свое место в строю, уметь отличить свое знамя от другого, понимать все сигналы, слушаться голоса начальника. Он должен исполнять все это надлежащим образом на месте, при отступлении и наступлении, в бою и в походе, ибо без этой дисциплины, без строжайшего соблюдения и выполнения этих правил никогда не было настоящего войска. Нет ни малейшего сомнения в том, что люди отважные, но разрозненные гораздо слабее робких и сплоченных, так как движение в строю заглушает в человеке сознание опасности. Между тем, как беспорядок сводит на нет самую отвагу. Все, что я скажу дальше, будет для вас яснее, если вы обратите внимание на следующее. Все народы при организации своих войск или народных ополчений устанавливали какую-нибудь одну основную войсковую часть, называвшуюся по-разному в отдельных странах, но почти одинаковую по числу людей, ибо в нее входят всегда от 6 до 8 тысяч человек. У римлян эта часть называлась легионом, у греков — фалангой, у галлов — катервой. Швейцарцы одни еще сохранили некоторую тень древних военных установлений и называют эту часть именем, совпадающим с нашим словом «бригада». Части эти повсюду разделены на батальоны, устроенные различно. Мы будем употреблять в разговоре слово «бригада», как более известное, и покажем, как лучше всего ее устроить, следуя древним и новым образцам. Римский легион, состоявший из пяти или шести тысяч человек, делился на десять когорт. И точно так же я предлагаю разделить нашу шеститысячную пехотную бригаду на десять батальонов. В каждом батальоне должно быть 450 человек, из них 400 тяжелой пехоты и 50 легко вооруженных. В тяжелой пехоте будет 300 человек со щитами и мечами, которых мы назовем щитоносцами, и 100 человек с пиками или действующих пикинеров. Легкая пехота состоит из 50 человек, вооруженных ружьями, самострелами, алебардами и круглыми щитами. Они получат древнее название – действующих велитов. Во всех десяти батальонах будет три тысячи щитоносцев, тысяча действующих пекинеров и пятьсот действующих велитов, то есть четыре с половиной тысячи человек. Раньше мы говорили, что в бригаде должно быть 6000 солдат, поэтому нам надо прибавить еще 1500 пехотинцев, именно 1000 человек с пиками или запасных пик и 500 легко вооруженных или запасных велитов. Таким образом, половина моей пехоты состояла бы из щитоносцев, а другая половина получила бы пики или другое оружие. Во главе каждого батальона стоял бы один начальник, четыре центуриона и 40 декурионов. Сверх того, еще начальник действующих велитов и при нем пять декурионов. Во главе тысячи запасных пик я бы поставил трех начальников при десяти центурионах и 100 декурионах, а запасные велиты получили бы двух начальников, пять центурионов и пятьдесят декурионов». Далее я назначил бы одного командира для всей бригады. Каждый батальон получил бы свое знамя и музыку. Итак, бригада в десять батальонов состояла бы из трех тысяч щитоносцев с мечами, тысячи действующих и тысячи запасных пик, пятьсот действующих и пятисот запасных велитов, всего шесть тысяч пехоты, в которой было бы шестьсот декурионов, и пятнадцать начальников батальонов с пятнадцатью знаменами и трубачами, пятьдесят пять центурионов, 10 начальников действующих велитов и один командир всей бригады со знаменем и музыкой. Я нарочно несколько раз повторил вам это устройство, дабы вы не запутались впоследствии, когда я буду объяснять способы построения батальонов и войск в боевой порядок. Каждый король или республика, желающие подготовить своих подданных к войне, должны были бы ввести у себя это устройство и вооружение, набирая при том столько бригад, сколько страна в состоянии дать. Когда устройство их, соответственно моему разделению, будет закончено, начинается обучение строю и военным упражнениям по батальонам. Конечно, каждый батальон по своей малочисленности не может иметь внешний вид настоящего войска. Но каждый солдат может выучиться всему, что ему нужно знать, ибо все построения войск бывают двоякого рода. Действия каждого отдельного солдата в батальоне и действия всего батальона, составляющего вместе с другими войска. Если люди хорошо научатся первым движениям, они легко усвоят вторые, но не зная основных одиночных движений, никогда нельзя научиться действовать целыми частями. Я уже говорил, что каждый батальон сам может учиться сохранять равнение при всяком марше и во всякой местности. Он должен уметь строиться в боевой порядок, понимать боевые сигналы, слушаться тех, как моряк слушается свистка, и знать поэтому, что делать, стоять ли на месте, идти ли вперед, отступать или повернуться, обратив в эту сторону оружие. Если войска хорошо держат строй при всяком движении и на всякой местности, хорошо понимают распоряжения начальника, передаваемые сигналами, и умеют мгновенно перестраиваться, они легко научатся всем движениям, которые их батальону придется выполнять при соединении его с другими в целые войска. Однако эти общие движения никак нельзя считать маловажными, и необходимо поэтому в мирное время раз или два в год собирать всю бригаду, построить ее по образцу целого войска и каждый день упражнять, как перед боем, расположив на своих местах центр, фланги и запасные части. Полководец, выстраивая войско в боевой порядок, всегда предполагает или уже видимого, или скрывающегося неприятеля. Поэтому войско должно быть подготовлено и к явному, и к внезапному нападению. Его надо обучить так, чтобы оно всегда было готово к бою во время движения, а солдаты всегда знали, что им делать. Если ты учишь их борьбе с видимым неприятелем, покажи им, как завязывается бой, куда надо отойти, если нападение отбито, кто должен занять их место, научи их различать свое знамя, сигналы, голос начальника и так подготовь их этими притворными схватками и нападениями, чтобы они с нетерпением ожидали настоящих. Мужество войска создается не храбростью отдельных людей, а правильным строем. Потому что если я сражаюсь впереди, знаю, куда мне в случае неудачи отойти и кто займет мое место, я всегда буду биться храбро, надеясь на близкую помощь. Если я нахожусь сзади, то поражение передних рядов меня не испугает, ибо я заранее был к этому готов и даже поступал так, чтобы виновником победы моего начальника был именно я, а не другие». Эти упражнения, безусловно, необходимы в стране, где войско создается заново, но нужны и там, где оно давно уже существует. Римляне с детства знали устройство своего войска, и тем не менее, прежде чем идти на войну, должны были непрерывно обучаться под руководством начальников. Иосиф Лави рассказывает своей истории, что благодаря этим постоянным упражнениям оказывались полезными в бою даже те толпы, которые всегда следуют за войсками для наживы и торговли, потому что все знали равнение и умели сражаться в строю. Что же касается нового войска, собранного для войны уже ведущейся, или народного ополчения, которому еще предстоит сражаться в будущем, то там без этого обучения ничего сделать нельзя ни с отдельным батальоном, ни с целым войском. Военное обучение — вещь необходимая, и надо самым тщательным образом учить новичков и совершенствовать тех, кто уже кое-что знает. На это не жалели ни времени, ни труда многие замечательные полководцы.